Получив от Разумовского и Румянцева точные сведения о том, где находится его сын, Пётр решил отправить в Вену более авторитетного человека, обремененного чином тайного советника Петра Андреевича Толстого. Чтобы убедиться в том, насколько удачным был выбор царя, надо хотя бы вкратце ознакомиться с биографией Толстого. Толстой родился в 1645 году в небогатой дворянской семье, Так что оказался человеком беспоместным, хотя, несомненно, даровитым, энергичным, но лишённым добродетельных свойств характера. В жизни он руководствовался принципами, изложенными Маккиавелли, сочинением которого познакомился значительно позже. «Для достижения цели все средства хороши». В 1682 году он активно участвовал на стороне Милославских в их борьбе с Нарышкиными. Его роль в этой схватке трудно переоценить. Толстой разъезжал по улицам Москвы с криками о том, что Нарышкины извели царевича Ивана, сводного брата Петра, который по обычаю должен занять трон. Стрельцы поверили ложному слуху, подняли бунт и добились того, чтобы на троне сидели оба брата. А правительницей до их совершеннолетия стала царевна Софья, женщина, отличавшаяся беспредельным честолюбием и способностями к интригам. Однако правительница никак не отблагодарила Толстого, так что он как был, так и остался беспоместным. Во время очередного столкновения в 1689 году Петра с Софьей победу одержал пётр и Толстой тут же переметнулся на сторону победителя. Перебежчики во все времена вызывали презрение, и Петр относился к Толстому с недоверием. Толстой решил обратить на себя внимание Петра самым неординарным способом. Зная пристрастие царя к морю и флоту, он, будучи дедушкой, сам напросился поехать за границу обучаться морскому делу. В отличие от молодых волонтеров, обучавшихся корабльстроению с топором в руках, и несших на кораблях обременительную службу матросов, Толстой, прибыв в Италию, начал вести жизнь, более подходящую для путешественника, нежели для волонтера, стремящегося овладеть военно-морским делом. Тем не менее, во время почти двухлетнего пребывания в Италии он в совершенстве овладел итальянским языком и обзавелся дипломом, удостоверявшим его участие в морском сражении и овладении навигацией. Царь не мог не отметить усердие Петра Андреевича к службе. В 1703 году он отправил его во главе посольства в Турцию. На Толстого была возложена важнейшая для судеб страны задача – удержать турок от нападения на Россию. Толстой блестяще справился с этой задачей в 1709 году. Когда войска Карла XII осаждали Полтаву, и до вассала турции и крымского ханства шведом было что называется рукой подать это избавило россию от необходимости вести войну на два фронта петр андреевич организовал в турции широкую шпионскую сеть одаривал сибирскими мехами жадных до посулов первейших чинов османской империи и был в курсе событий происходивших при дворе султана проявив ловкость в маневрировании между противоречивыми устремлениями придворных группировок. Ко времени пребывания Толстого в Турции относится эпизод, выпукло раскрывающий его облик. Ему стало известно, что один из сотрудников посольства, некий Подьячий, принял магометанство. Опасаясь, что новоиспеченный мусульманин может перебежать к туркам и сообщить многие секреты как о созданной им шпионской сети, так и о подкупленных чиновниках, Толстой пригласил Подьячева в свои покои и собственноручно угостил отравленным веном, о чем спокойно доложил посольскому приказу в Москву. Перед отъездом в Вену, 1 июля 1717 года Толстой и Румянцев получили в СПА, где тогда находился царь, инструкцию, предусматривавшую их действия при любом возможном варианте развития событий. Инструкция составлена в достаточно жестких тонах. Она оперировала фактами, которые невозможно было отклонить венским дипломатам, и вынуждала цесаря прекратить игру в кошки-мышки, заявляя, что ему будто бы ничего не известно о пребывании царевича в его владениях. Если цесарь по-прежнему станет отрицать факт пребывания царевича в его землях, о чем уже и вся Европа ведает, то он лежит сказать ему, что царь расценит этот ответ как неприязнь к себе и против того свои меры брать принуждены будем. Если же цесарь признает пребывание царевича в своих землях, но заявит, что не может его противно воле его выдать, и что он, царевич, к тому не склонен, чтобы к нам возвратиться, и иные отговорки опасения затейные будет объявлять, то надлежит заявить ему, что нам не может то иначе как чувственно быть, что он хочет меня с сыном судить» чего у нас и с подданными чинить необычайно, но сыну надлежит повиноваться во всем воле отцовской. Цесарь обязан выдать сын отцу, а мы, яко, отец и государь, по должности родительской его милостиво паки примем, и тот его проступок простим». Надлежало напомнить Цесурию о том, что царевец содержится в его области, як и невольник, или какой злодей за крепким караулом. Инструкция предосматривала и тот случай, что сын станет жаловаться, будто бы ему какое от нас принуждение. На это надлежало сослаться на письмо царя к сыну из Копенгагена и даже передать Цесурию копию самого письма, из которого ясно видно, что неволи не было. А ежели б неволею я хотел делать, то на что так писать, и силою б мог сделать, и кроме письма. Напротив, мы желали, чтобы он, сын наш, последовал нашим стезям и обучался как воинским, так и политическим делам. И он не имел к тому никакого склонения, и Токма склонен был к обхождению с худыми людьми. Несмотря на то, что мы его всякими образы и добродетелью и угрозами трудились на путь добродетелей привезти. В случае, если по очищаянию цесарь откажет и в этом, то есть свидание с сыном, то протестовать нашим именем и объявлять, что мы сие примем заявный разрыв и показанное нам неприятство, и насилие и будем перед всем светом, в том на него цесаря, чинить жалобы, и искать будем сию неслыханную и несносную нам и чести нашей учиненную обиду отмстить. Инструкция заканчивается угрозой сыну. Если он решительно откажется возвращаться, то объявить ему именем нашим, что мы за то его преслушание. Придадим его клятве отеческой, такой же и церковной, и, буди иного способа не найдем, то и вооруженную рукой цесаря к выдаче его принудим. Передано было Толстому и собственноручное письмо царя-сыну, написанное в тот же день, что и письмо императору. Толстой прибыл в Вену 26 июля 1717 года, и свое пребывание в столице империи ознаменовал энергичными действиями. 29 июля он добился аудиенции у цесаря, на которой присутствовали также Румянцев и Веселовский. Толстой вручил цесарю письмо царя и в учтивых терминах изложил все, что ему было известно о месте пребывания царевича. Это известие стало полной неожиданностью для Венского двора. Здесь были уверены, что место пребывания царевича сохранено в полной тайне. Тем не менее, цесарь выразил благодарность царю за его желание поддерживать с ним дружбу, но от ответа по существу уклонился, ограничившись обещанием дать его как можно скорее и ко удовольствию вашему.